Николай Марчук. Проект 2. Анотация. Закрытый сектор – это мир, в котором царит анархия и право сильного. У кого больше силы, тот и прав. Глеб Щеглов по прозвищу Птаха, бывший ликвидатор проекта, уходит в мир закрытого сектора, чтобы забыть свое прошлое и начать новую спокойную жизнь. Вот только спокойной размеренной жизни не получилось. Гремят взрывы, свистят пули, погибают люди, и птахи вновь надо брать в руки оружие и вступать в бой против всего мира. Пролог. Все возвращается на круги своя. Хозяин кабинета хмурился, читая доклад. Принесший документ офицер стоял на вытяжку, ожидая, когда на него обратят внимание. Седовласый чиновник был в старой закалке Его подчиненные знали, что доклады он принимает только в бумажном виде, который долго и тщательно перечитывает по несколько раз. После прочтения обязательно будут вопросы, поэтому тому, кто принесет этот доклад, надо быть не просто в курсе изложенного в отчете, а быть максимально погруженным в тему, иначе иначе проштрафившийся подчиненный, а заодно и его непосредственная команда, которая участвовала в подготовке доклада, будет переведена куда-нибудь в район, Архипелага «Новая земля». Почему Щеглов остался жив после закрытия проекта? Это был первый вопрос, который задал хозяин проекта, вытянувшийся перед ним по струнке к сотруднику. Точного ответа у меня нет на этот вопрос. Есть только предположение. Тут же ответил офицер. Докладывать? Да. Скорее всего, Щеглов остался жив, потому что он никуда не уехал, жил на виду, не скрывался, не таился. А еще он не взял отступные которые ему полагались после закрытия проекта. Причем здесь отступные, и то, что Щеглов с более чем 40 ликвидациями за плечами, три года жил после закрытия проекта. Есть предположение, что все сотрудники проекта, которые взяли отступные, а потом исчезли в неизвестном направлении, были ликвидированы из-за этих самых премиальных. Все-таки суммы выплат были весьма приличные, от 200 до 500 тысяч долларов наличными. Видимо, вы ожидали, когда Щеглов все-таки возьмет отступные. Кто отвечал за выдачу этих денег? Бреднев. Ясно. Бреднева точно ликвидировал Щеглов? С вероятностью 80% Бреднева ликвидировал Щеглов. Во-первых, Щеглов был последним, кого ввел Бреднев перед своей смертью. Во-вторых, почерк ликвидации был Щегловский. Мы проанализировали все его ликвидации, и около трети были выполнены именно так. Подрыв? И если требуется то контроль из пистолета. Ну и в-третьих, после убийства Бреднева, Щеглов исчез. Сколько еще ликвидаторов проекта до сих пор живы? Трое. Всех ликвидировать? Слушаюсь. Как узнали, что Щеглов сбежал в закрытый сектор? Сперва пробили машину Щеглова, которую люди Бреднева похитили. Оказалось, что она частенько проходила техосмотр на СТО, которые имеют отношение к перегону автомобилей, в ЗС-17, ну а недавно из закрытого сектора поступил запрос по отпечаткам пальцев Щеглова, а потом еще и его свежее фото для идентификации по служебному досье с его последнего официального места работы. Как думаешь, в закрытом секторе знают, что Щеглов ликвидатор проекта? Вряд ли. Если бы такое узнали, то Щеглова бы тут же убили. Кто отправлял запрос по информации по Щеглову? Точно неизвестно, потому что там многоступенчатая цепочка, а мы по ней не шли, чтобы не спугнуть Щеглова. Скорее всего, Щеглов сейчас имеет отношение к структурам опального олигарха Хомутова. — Хомутов? Он что, еще жив? — Да. Из закрытого сектора носа не высовывает. А по договоренности со смежниками всех бывших фигурантов наших разработок мы в том мире не трогаем. — Ирония судьбы, — пробормотал себе под нос хозяин кабинета. Один из ликвидаторов проекта нашел себе убежище у человека, который имел непосредственное отношение к закрытию проекта. Это очень хорошо, что Шеглов сбежал в закрытый сектор, да еще и оказался рядом с Хомутовым. Это очень хорошо. На лице Седовласова чиновника промелькнула зловещая ухмылка. Это просто прекрасно. Редкая удача. Офицер никак не прокомментировал слова своего начальника, лишь мысленно про себя отметил, что редко видит проявление столь бурных человеческих эмоций у своего босса. Как планируете устранить Щеглова? Согласно вашему приказу, мы его вытащим в наш мир, где показательно устраним. Планируем задействовать членов одной из этнических ЭПГ, промышлявшей торговлей по наркотиками главаря которой в 2010 году ликвидировал Щеглов. Оставшиеся в живых наркоторговцы поклялись найти и устранить киллера, объявив его своим кровникам. «Хорошо, но если все-таки удастся доставить иглова в этот мир живым, то ликвидировать только по моему личному приказу», кивнул хозяин кабинета. «Сперва он должен будет выступить перед определенными людьми в качестве свидетеля обвинения. Слушаюсь, но спешу напомнить, что все, кто возвращается из закрытого сектора в наш мир, в любом случае умирают от болезней в течение пары недель. Я помню об этом». — раздраженно произнес Седовлас и чиновник. — Сколько времени займет операция? — По минимальным прикидкам, чуть больше трех месяцев. Примерно установлено, где следует искать Щеглова, но наши возможности в ЗС весьма ограничены. — Можете не спешить, — усмехнулся Седовлас и чиновник. — Время сейчас на нашей стороне. Надо все сделать правильно. Второй раз мы не проиграем снарожение и возродим проект. — Так точно. Разрешите идти? — Подожди. Кого бы ты ни отправил за Щегловым, они должны быть под полным контролем. Нельзя, чтобы они просто ушли в закрытый сектор, а когда поняли, что оттуда выхода нет, то отказались бы от выполнения поставленной задачи. Этот вариант развития событий продуман. В нашем мире обязательно останутся гарантии, кровные родственники исполнителей. Также я планирую направить в мир ЗС несколько наших специалистов, у которых есть проблемы со здоровьем. Хорошо, вот теперь свободен. Когда дверь за подчиненным закрылась, хозяин кабинета вновь перечитал доклад. Все-таки странная штука жизнь. Столько живешь, а все не перестаешь удивляться вывертом судьбы. В жизни все возвращается на круги своя. Одним возвращается та боль, которую они когда-то причинили другим. Другим, наоборот, жизнь дает второй шанс и возможность войти в ту же самую реку дважды. Жизнь водит нас по кругу, дает нам шанс измениться, сделать выводы. Главное увидеть эту возможность вовремя, ухватиться за нее и не отпустить. Когда-то проект Т стал настоящим спасением для Российской Федерации, которой в начале 90-х, скорее всего, развалилась бы на дюжину мерких республик-государств. Ликвидаторы проекта не столько чистили страну от поднимавшего головы криминала но также уничтожали и тех, кто мог бы возглавить сепаратистские движения в регионах. Также именно палачи проекта смогли сдержать волну наркоторговли, которая в 90-е захлестнула Россия. Проект бы существовал и дальше, но... Есть легенда про дракона в пещере, которого не может убить ни один рыцарь, потому что когда рыцарь убивает дракона, он сам становится драконом. Драконом не становится в один момент. Сначала дракон все еще думает, что он рыцарь. Он не замечает, как с каждым днем его латы превращаются в чешую, меч-хвост, Через краги растут железные когти, а пар изо рта выходит все более заметными языками пламени. Друзья отворачиваются от тебя, и вокруг остается только шайка падальщиков. И вот наступает день, в который дракон понимает, что стал драконом. Это очень трудно и больно, помнить себя благородным рыцарем и принять тот факт, что ты стал тем, кем раньше боролся. В какой-то момент проект превратился в организацию, которая выборочно устраняла криминалитет, предателей Родины и прочую нечисть, а на других злодеев не обращала внимания. По сути дела, убивала одних негодяев угоду к другим. В 2016 году проект «Т» закрыли, причем сделали это весьма изящно. Арестовали одного полковника в Москве, а его дело предали публичной огласке. Россия с удивлением узнала о том, что у простого полковника и его родственников можно изъять при обысках кубометры денежной наличности, 140 миллионов долларов, 2,2 миллиона евро, 374 миллиона рублей, а потом еще и конфисковать имущество на 9 миллиардов рублей. Этим арестом, особенно публичной оглаской, структурам, стоящим за проектом, намекнули, что Россия больше не нуждается в услугах чистильщиков. А куда теперь девать различных злодеев, которых так успешно выносить за скобки проект? Смертной казни ведь нет, на вышку у нас мораторий. Тех, кого раньше ликвидировал проект, стали массово отправлять в закрытый сектор. Заселять зэками и всяким отребьем новые территории – это вообще нормально. Так делали всегда и все. Так делали англичане и европейцы, осваивая Северную Америку и Австралию. Так делали русские цари, осваивая Сибирь и Дальний Восток, посылая туда толпы каторжан. Закрытый сектор стал неплохим выходом из щекотливой ситуации, когда образовался избыток криминалитета, который некому стало убирать. пущай бандосы едут за ЗС-17 и там балагурят, заодно заселят его и обживут. Тут и стало понятно, что стоявшие за ЗС-17 властные группы вдруг неожиданно поднялись и стали весомой и ощутимой силой, а те, кто в свое время был у истоков проекта и носил на плечах большие звезды, вдруг стали никому не нужны. Но что не сделать во благо родине Если так надо, то значит надо. Хотя очень хочется вернуть Все как было раньше. Проект — это силище, а кто ей руководит, тот в почете и уважении. Так может все отыграть обратно? Но как? И вот спустя три года, как проект закрыли, появляется такой подарок. Бывший ликвидатор убивает одного из экс-чиновников проекта, а потом сбегает в закрытый сектор к олигарху Хомутову, который одним из первых наладил канал поставки зэков с ЗС ЗС-17. Так может, все это непростое совпадение, а закономерность? Может, Хомутов все это специально подстроил? Почему бы не воспользоваться этим стечением обстоятельств в своих делах? Если все обставить должным образом, то даже при тщательной проверке все будет выглядеть так, как надо. В действительности все не так, как на самом деле. Многие события в моментах свершения имеют иные, часто противоположные последствия в будущем. Иными словами, многие положительно воспринимаемые события могут иметь негативные последствия, и наоборот, негативные события позитивно сказывается в будущем. То, что ворюга Бореднев крутил за спиной начальство свои схемы, это однозначно плохо, и тот факт, что его устранил один из экс-ликвидаторов проекта, тоже плохо. Оба эти обстоятельства весьма болезненно ударили по имиджу проекта, который вот уже три года, как пытались воскресить, определенной властной структуры, но тот факт, что ликвидатор проекта сбежал именно в ЗС-17, да еще и имеет какое-то, пусть и опосредованное отношение к Хамутову, это редкая удача, которую не просто можно, а нужно использовать в своих целях. А то, что для осуществления задуманного придется исказить истинное положение дел, так на то плюнуть и растереть. В конце концов, кому-то правда истина нужна в наше время? Никому. Каждому свое.